Глава четвертая. Я остановил микроавтобус возле жгучей брюнетки рубецовских форм в ярко-красном платье ниже колен. Дама двумя руками прижимала к пышной груди почти такого же цвета сумку с логотипом «Fly Emirates». Подали от нее крутились двое в штатском, сразу отчизной повеяло. Один притворялся, что с интересом рассматривал проходивших мимо девиц, второй делал вид, что просто курит. Добрый день, поприветствовал я даму через открытое окошко на родном языке. Распахнул дверцу, прошу. А глаза у этой кармен оказались небо над всей Испанией, и лицо сплошь в веснушках. Конспирация, однако. Меня вчера показывали вам в кафе, у торгового центра, напомнил я и повторил. Прошу в машину. Дамочка оглянулась, тип с кивнул. Она вздохнула и уселась рядом. Машина тронулась. Куда вы меня ведете? Тут, недалеко. Сумку будьте добры. Я заехал за угол и остановился. А, да, вот, возьмите. Рассегнул молнию на тяжелой с полпуда весом, если не больше сумки. Порядок. Внутри брезентовый мешок, даже с пломбами. — Спасибо, до свидания. — Сумочку вернете? — Нет. — Ну, я пошла. Я выехал из города и направился по шоссе на юго-восток. Грязно-синий Opel с Матео и напарником двигался следом метров в пятидесяти. Здесь почему-то очень популярны немецкие машины. Когда миновали небольшой город с громким названием, последний перед границей стемнело. «Не сильно. Ночи здесь лунные». Остановились у обочины, по очереди посетили заросли, перекурили. Подал голос в телефон на грудном кармане. «Алло! Все в силе?» — глуховатым голосом спросил неизвестный. «Да». «Мы оставляем за собой право выбора места и времени. Согласен. Выйдем на связь ближе к полуночи. Вас понял». «Потом звонил уже я». «Этот толстый!» — прозвучал голос Вадима. «А это птица! Должи обстановку!» «Без происшествий! На месте будут часа через полтора! Жду!» На место встречи с группой я прибыл один. Матео с напарником остановились ветрах в трехстах. Все с ними предстояло держать уже по рации. Их работа начиналась после прибытия группы. По ночам в предгорье прохладно. Меня пробило зноб Поискал в сумке и ничего, кроме типа свитера, не нашел. Его и надел под ветровку. В наушнике послышались два негромких щелчка. Заработала рация. «Здесь я». «Как слышно?» — негромко спросил Матео. «Нормально. Что у тебя?» «У тебя. Жди гостей».